Бегство от смерти. Новые лица. Проснувшись, первым делом посмотрел на часы и резко сел на кровати. Уже половина второго дня. Вот это я храпанул. Хотя было от чего вчера устать. Всю ночь наш отряд прошагал по лесу. Я по праву гордился проделанной работой. По компасу и карте ночью через болотистый лес. Я сумел правильно вывести отряд к поселку Тишилово в 12 километрах западнее Ходьково. Мы вышли к поселку в пятом часу утра и, бегло исследовав ближайшие дома и не обнаружив никаких жителей, остановились на отдых и сон. Я скинул одеяло и осмотрелся по сторонам. Ромка, которому постелили в этой же комнате на соседней койке, уже куда-то убежал. С улицы раздавались веселые голоса девушек и слышался щекочущий ноздри запах еды. Соблазнительно пахло грибным супом. Я оделся и вышел во двор. Во дворе три незнакомые девушки чистили грибы, которых перед ними находилось аж четыре полные корзины. Преимущественно в корзинах лежали самые заурядные сыроежки, хотя я заметил и подберезовики и маслята. Девчонки почти хором поздоровались со мной, не прекращая своей работы. — А где все? — спросил я, осматривая пустой двор. — Они за грибами пошли. С готовностью пояснила Конопата и смешная в откровенно великоватой для нее одежде девчонка. Тут в соседнем лесу грибов, видимо, невидимо. В поселке только Лиза Святова осталась. Она на кухне следит за кастрюлями. А еще вон на крыше мальчик сидит с биноклем. Я обернулся и посмотрел в указанном направлении. Ромков вскарабкался на высокую крышу дома и оттуда с биноклем бдительно осматривал горизонт. Но хоть про безопасность мои подопечные не забыли. Я немного успокоился. Одна из девушек высыпала полную миску начищенных и промытых грибов в большую кастрюлю с водой и понесла в соседний дом. Я двинулся за ней. На кухне возле плиты с кипящими кастрюлями сидела на табуретке Лиза. На ней были надеты короткие джинсовые шорты и светлая майка с диснеевской русалочкой. Нога в гипсе казалась чудовищно огромной по сравнению с самой девчонкой. Лиза молча указала рукой на свободный стул в углу. «Как ты?» — участливо поинтересовался я, присаживаясь рядом. «Бывало и лучше», — хмуро ответила моя знакомая. Выглядела она неважно. Темные круги под глазами, потрескавшиеся, обсохшие губы и вообще в целом вид у девушки был болезненным. Лиза привстала на костылях и уменьшила огонь под одной из кастрюль, а затем повернулась ко мне и поинтересовалась... И какие наши планы на будущее? Именно о дальнейших планах я думал всю ночь по дороге к поселку, а потому ответил сразу не раздумывая. В Тишилово задерживаться не будем, слишком близко от Ходькова. На месте полковника Стришова я бы сегодня-завтра проверил все ближайшие деревни к востоку от города, к которым мы могли выйти. Он прекрасно понимает, что без снаряжения и еды мы передвигаемся медленно и далеко уйти не сможем. Поэтому, как только отдохнем, сразу двинемся дальше на запад. Лиза снова села на табурет и проговорила, не глядя на меня. Мы тут утром повстречали местных жителей. В этой деревне осталась одна семья. Мужик с женой и ребенком чуть помладше Ромки. Они из леса вышли с полными корзинами грибов, а мы во дворе стояли, ну и познакомились. То, что в кастрюле хварится это они нам подарили. Сейчас они пошли еще раз за грибами в лес, а наши девчонки пошли вместе с ними. Вроде нормальные люди попались, но я попросила Галину Громову за ними присматривать на всякий случай. У нее с собой пистолет, да и опыт стрельбы по людям уже имеется. Галя говорила, что это случайно вышло, — вступился я за подругу. — Неважно. Как раз та подстреленная Галина и Толстуха меня и пытала розгами. Сама настоятельница только присутствовала при допросе и остановила пытку, когда поняла, что ничего от меня не добьется. Они хотели узнать, где ты скрываешься, но я им ничего не сказала. Я смотрел на эту маленькую и хрупкую, но такую мужественную девчонку и понимал, что жив до сих пор лишь из-за лизиного упрямства и ее силы воли. Выдая она на допросе информацию о месте встречи, и головорезы полковника Стришова еще вчера схватили бы меня и всех моих спутников. «Спасибо тебе, ненормальная», — попытался подбодрить я ее. Лиза нисколько не обиделась и, наоборот, улыбнулась, а потом призналась. «Скажу по секрету, только ни в коем случае не передавай это моим подругам. Я ведь уже решила остаться в монастыре. Там имелось все для безопасной жизни, а вопрос с продуктами настоятельница бы решила как-нибудь. Но все сложилось иначе. Меня предала милость шкова Я начала разговор с ней и почти сразу поняла, что зря это сделала». она была напугана моими планами и стала меня отговаривать поэтому я не стала выкладывать ей всю информацию и попросила сохранить разговор в тайне но она тут же помчалась к настоятельнице и все выболтала а вот и наши грибники возвращаются я глянул в окно из леса показалась целая вереница девушек десять двадцать двадцать пять да сколько же их Среди пестрой группы в разноцветных платьях и монашеской или школьной форме выделялась только серьезная Галя Громова в зеленом пятнистом камуфляже. Она болтала с незнакомой женщиной, ведущей за руку ребенка. Рядом шагал невысокий мужчина лет 35 с двумя большими корзинами грибов в руках. Я вышел им навстречу. — А вот и Виктор, про которого мы вам рассказывали, — представила меня Галя своим собеседникам. Константин Иванович Крутов. «Можно просто Костя», — протянул руку мужчина. «А это моя жена Любовь Сергеевна и сын Егор. Я хотел бы с тобой поговорить наедине. Пойдем ко мне в дом». Я пожал протянутую руку и пошел за Константином в сторону большого двухэтажного дома. Рядом с калиткой во дворе разглядел две свежие могилы. Константин остановился возле усыпанных срезанными цветами холмиков и сам объяснил. «Старшая дочь Ларисы и младший сын Вася». Мой Василёк. Они в то самое первое проклятое утро погибли. Вот тут во дворе играли между собой. Вместе и погибли. А Егорка тогда с и упал, и ему в доме жена зелёнкой ссадины мазала. Только потому они и выжили. Я же был на работе в Сергиевом посаде. Лишь к ночи сумел пешком к семье добраться. Константин тяжело вздохнул и пригласил меня в дом. подошел к шкафчику и поинтересовался, держа початую бутылку водки. «Будешь?» Я утвердительно кивнул и сел за стол. Перед нами появились две стопки, малосольные огурчики и порезанные свежие помидоры. «Ну, за встречу!» — предложил тост хозяин дома и, выпив залпом, поинтересовался. «Вы же не совсем к нам в деревню пришли, правильно?» «Да, мы ненадолго. Стеснять вас не будем и вскоре уйдем дальше», — осторожно ответил я. Именно поэтому Виктор мне пришла в голову мысль. Нам с женой все равно здесь оставаться не стоит одним на десять версток рук. Случись что, и помощи не дождешься. Поэтому мы пойдем с вами. Что скажешь, хорошая идея? Я ответил, что с моей стороны возражений нет никаких. Про себя же подумал, что если Константин хочет присоединиться, так это просто замечательно. А то я один с этим бабским коллективом чувствовал себя не в своей тарелке. Мы выпили еще один тост за погибших, не чокаясь, и я направился обратно к Лизе. Лиза Святова хозяйничала на кухне не одна. Любовь, жена Константина, шумовкой снимала пену с кипящих кастрюль. Я недоверчиво посмотрел на едва знакомую женщину, мол, можно ли при ней говорить. Но Лиза меня успокоила. Не волнуйся, тут все в курсе, о чем вы с Константином Ивановичем совещались. Что в итоге решили? Я согласен. Вы можете идти с нами, но если Константин Иванович начнет приставать к моим девочкам, я его убью. Пообещала Лиза женщине у плиты, совершенно ровным, не выражающим никаких эмоций голосом, словно сообщала прогноз погоды. Я сама мужа в этом случае убью. С хищным оскалом улыбнулась любовь. Сигнал тревоги от Ромки прозвучал после обеда, когда два десятка девушек были заняты нарезанием грибов и нанизыванием их на нитки, Остальные отправились в лес за следующей партией. «Мотоциклист на дороге едет сюда!» — крикнул Ромка с крыши. Я вскарабкался по лестнице наверх и взял у мальчишки бинокль. Со стороны деревни Уголки по дороге ехал одиночный мотоциклист в пятнистой военной форме. «Неужели разведчик Ходьковских?» Я прокричал «Тревога! Всем девушкам, на которых школьная или монашеская одежда, быстро укрыться по домам!» «Из остальных пусть две-три останутся чистить грибы, чтобы вопросов не возникло у него насчет ведер с ними. Константин Иванович, встретьте гостя и узнайте, чего он хочет. Про нас ему не говорите ни слова». Видя виде нерешительности сомнения в глазах жителей деревни добавил. «Буду все время держать его на прицеле. Если он поведет себя агрессивно, я вас выручу». Константин уселся на стул, взял нож и принялся помогать жене и ребенку с грибами. На улице остались также Ромка, Маша Гаврилова, Кристина и Маргарита. Остальные девчонки разбежались, унеся с собой лишние стулья. Я же отошел за сарай и, укрывшись за кустами, расчехлил и зарядил карабин. Мотоциклист с шумом въехал в деревню. Сперва проехался до крайних домов, затем развернулся и подъехал к жителям. Они говорили минуты четыре, после чего мотоциклист передал какие-то бумажки и умчался дальше по дороге к поселкам Васьково и Устинкам. Я подошел и взял из рук молчаливого Константина уже знакомое объявление о розыске, а также напечатанный в красноармейский плакат «Родина мать зовет». «Виктор, именно этот человек приезжал к нам в деревню Лычева за день до нападения бандитов. Я его подлую рожу сразу узнал. Он из военной хунты Красноармейска, точно говорю?» — сердито сказал пацаненок. — Будем надеяться, что он тебя самого не узнал, — проговорил я мрачно. Получался плохой расклад. Ходьковские объединились с красноармейскими, раз уж этот мотоциклист раздавал листовки обеих группировок. Сейчас он поехал до следующих деревень, но там объездных дорог дальше не было. Значит, вражеский лазутчик вскоре вернется и поедет докладывать начальству результаты разведки. — Константин Иванович, время вашей семье собирать вещи. Как только мотоциклист проедет в обратном направлении, сразу же выходим. Здесь находиться стало опасно. Разведчик видел, что народ тут в деревне еще остался, причем беззащитный. Вскоре сюда приедут боевики красноармейских набирать себе рабов. Константин кликнул жену и сына, и они ушли в дом. Ромка опять полез на крышу. Девчонки по моему совету разделились. Часть осталась заканчивать труд с грибами, остальные побежали по соседним домам собирать вещи для похода. приковыляла Лиза, я изложил ей ход своих мыслей. «А ты не думаешь, что сейчас Константин Иванович из своего дома звонит втихаря по мобильному на указанный в объявлении номер?» шепнула мне Лиза, указав на листовку в моей руке. Меня прошиб пот. Я ведь почти не знал этих людей. Кто знает, как они поведут себя при виде объявления о розыске. Я решительно направился к дому нового знакомого, на ходу снимая герзу с предохранителя. В доме Крутовых вовсю шел сбор вещей. Любовь Сергеевна Крутова набивала теплые вещи в большую сумку. Ее муж чистил и смазывал на кухне охотничью двустволку. Егор с высокой стремянки доставал с антресолей какие-то пакеты. Я смутился своего недоверия и остановился в дверях. Хотел рассказать про это объявление, чтобы вы не пугались, смущаясь начал я. Не нужно оправдываться, Виктор. Девушки нам уже рассказали эту историю. Ты поступил правильно. перебила меня Любовь Сергеевна. Чтобы совсем уж успокоиться, я попросил у них на пару минут мобильник позвонить сестре. Мой собственный телефон разрядился, и я решил попробовать позвонить с чужого. А заодно хотел проверить в журнале вызовов, были ли за последние минуты какие-либо звонки с телефона. Но Константин пачкаными в масле пальцами указал на неработающий телефон на подоконнике. «Извини, Виктор, мобильник давно разрядился». Мы седьмой или даже уже восьмой день без электричества живем. Я сразу же успокоился и стал помогать доставать тяжелый чехол с палаткой с антресолей. Но тут раздался испуганный крик Ромки. «Мотоциклист возвращается! Уже проехал плотину возле озера! Он уже в деревне!» Я подошел к окну и осторожно выглянул. По дороге ехал тот же самый мотоциклист. Что-то он подозрительно быстро вернулся. Прошло ведь всего минуты три-четыре. Неужели успел доехать до Васькова и обратно? Вряд ли. Скорее всего, его что-то насторожило, и разведчик решил вернуться и проверить. Только сейчас я разглядел, что мотоциклист был вооружен. На спине у него висел краткоствольный автомат. Военный остановился возле чистящих грибы девушек, постоял немного и вдруг слез с мотоцикла и решительным шагом направился в сторону дома, где на кухне варились грибы. Я понял, что сейчас произойдет. Лазутчик увидит Лизу и девушек в монастырской форме и сразу обо всем догадается. Этого нельзя было допустить ни в коем случае. Я снял карабин с предохранителя и прицелился сквозь окно. Но чужого разведчика очень не кстати заслонило здание сарая. Я выбежал на улицу, доставая на ходу пистолет, но не успел. С кухни раздались выстрелы. Стреляли одиночными. Всего прозвучало три хлопка. Через несколько секунд с гюрзой в руке я влетел на кухню и остановился, опуская оружие. Разведчик лежал на полу и лишь чуть подрагивал пальцами рук. Затем и эта последняя агония прекратилась. Рядом с убитым на полу валялся укороченный автомат су 74 На табуретке возле плиты сидела Лиза с пистолетом в руке. Губы девушки мелко дрожали. «Я убила человека!» С неприкрытым ужасом в голосе простонала Лиза. «Ты правильно сделала», — успокоил я девушку. «Он обнаружил нас и мог вызвать подкрепление. Если бы не ты, нас бы всех поубивали». «Я убила человека. И о чем я только думала?» — повторила девушка, похоже, не слыша обращенные к ней слова. Я подошел к Лизе и вынул пистолет из дрожащей кисти. Это был не мой ПМ. Не настолько потертый, да к тому же с черным пластиком на рукоятке, а не с темно-коричневым. «Интересно, откуда у Лизы пистолет? Неужели успела спрятать в монастыре? Но когда бы она успела его забрать?» Присев возле трупа, я перевернул его. Три попадания, все три в голову, в открытый участок под забралом мотоциклетного шлема. Круто, а девчонка? Не врала, что в тире занималась. Я подобрал автомат и осмотрел. Оружие уже было снято с предохранителя и переведено в режим автоматической стрельбы. Мотоциклист собирался убивать и просто не успел. Я поставил оружие на предохранитель и закинул себя за спину. В комнату зашел Константин с охотничьей двустволкой в руках. «Придется уходить быстрее, чем мы думали», — указал я на труп на полу. «Константин Иванович, у нас в запасе не более часа, прежде чем враги забеспокоятся и пришлют сюда карателей». Константин кивнул и молча вышел из комнаты. Зато тут же целой толпой набежали девчонки. Они стояли и с ужасом рассматривали мертвое тело. Разведчик оказался среднего роста и худощавого телосложения. У него были светло-русые волосы и серые глаза. Когда внезапно заговорила рация на поясе убитого солдата, все находящиеся в комнате аж подпрыгнули от неожиданности. Молодой мужской голос сквозь легкий треск помех произнес «Это гроза семь, проверил Кудрина. Двенадцать жителей, ценных семь. Беглецов нет, еду в Стройково, как небо». «Понял тебя, Гроза-7», — ответил ему хриплый прокуренный голос какого-то старика. «В твоем районе небо чистое. Гроза-1, как успехи!» «Говорит, Гроза-1», — мгновенно отозвался молодой приятный женский голос. «Проверила Луговую, двое жителей, ценных нет. Беглецов они не видели. Еду проверять Горенки, но тут мост разрушен. Ищу способ перебраться». «Понял тебя, Гроза-1. Гроза-4, как ситуация в войсково. Наступило молчание, никто не отозвался. И тут я вдруг резко сообразил, что Васькова — это следующее от нас по шоссе деревня. Именно доклада убитого разведчика сейчас ждали враги. «Гроза-4! Повторяю, жду ответа по Васькова!» «Эх, была не была, хуже все равно не будет». Я взял рацию с пояса мертвеца, активировал кнопку передачи и проговорил быстро. «Гроза-4! Васькова пусто! Проверяю дома!» Оставить проверять дома! Гроза-4, проверю стенки и возвращайся! Дальше не суйся, треугольник над Костина!» «Понял, выполняю», — ответил я и положил рацию на стол. Все вокруг молчали и смотрели на меня со странными выражениями испуга и восхищения на лицах. Я же пожал плечами и проговорил с улыбкой. «Надо же было попробовать! Вроде бы получилось, подмены они не заметили. Девчонки, даю вам тридцать минут на сборы». Во всех домах собирайте и упаковывайте себе теплые походные вещи, а также все съедобное, что только найдете. Следующая ночевка ожидается прямо в лесу. Девчонки прыснули в разные стороны, разбежавшись по соседним домам. В комнате остались лишь Лиза, Галя и Кристина. Галя помогала Кристине сливать кипяток с кастрюли, перекладывать грибы в приготовленные для них пластмассовые ведра. Лиза же все так же сидела и смотрела на мертвеца. — И о чем я только думала, — опять повторила девушка. — Да не бери ты в голову, подруга, ты все правильно сделала, — сказала ей Галина. — Я чуть со страха не умерла, когда он в комнату ворвался. — Поступила, может, и правильно, но если расскажу вам про ход своих мыслей, вы опять назовете меня сумасшедшей. — Мы изо всех сил попробуем сдержаться, — пообещал я. Лиза криво усмехнулась, явно не поверив. Затем тяжело вздохнула и попросила воды. отхлебнув, рассказала. Когда этот солдат подошел к дому, я заранее увидела его в окно и приготовила оружие. Он вошел, увидел нас и сразу без слов потянулся за автоматом. А я... Вот стыдно сказать даже. Вовсе не испугалась и не думала о том, что нарушить одну из священных заповедей — это смертный грех. Я... Обрадовалась тому, что он по комплекции примерно как Кристина, и поэтому решила стрелять в голову, так как моя лучшая подруга не станет носить простреленную окровавленную одежду. Все дружно посмотрели на Кристину, потом на труп на полу, потом снова на Кристину. Я покачал головой, еще больше убеждаясь, что у Лизы Святовой явно были неполадки с чердаком. Но вслух на этот раз я ничего не произнес. Кристина же недоверчиво поглядела на труп. «Ты уверена, что мне подойдет? Он вроде в плечах пошире меня будет?» «В плечах, может быть, но зато в объеме груди ты ему нисколько не уступаешь, скорее даже наоборот. Кристи, в любом случае это лучше, чем щеголять по лесу в вечернем платье и в туфлях на высоком каблуке». «Да вас всех тут поголовно нужно принудительно лечить!» Обреченно махнул я рукой и вышел во двор. За спиной раздался веселый смех. Девчонок почему-то рассмешила такая моя нервная реакция. Почти два часа мы двигались быстрым шагом, иногда даже переходя на бег, чтобы преодолеть открытые поляны и просеки. Девушки устали и просили отдыха, но я отказывал им в любых остановках. Прекрасно понимал, что пропавшего разведчика будут искать, и следовало как можно дальше отойти от деревень Тишилова-Васькова-Устинки. проверка которых и являлась последним заданием убитого мотоциклиста и где его будут искать в первую очередь. Кристина действительно переоделась в пятнистую форму и нацепила поверх разгрузочный жилет. В карманах разгрузки нашелся запасной рожок для автомата, фляга с водой и документы убитого, гражданский паспорт и военный билет. Парню было всего 22 года. Также у мотоциклиста обнаружилась с собой карта, на которой имелось множество сделанных цветным карандашом отметок и непонятных сокращений с проставленными рядом датами. Некоторые отметки были совсем свежими. Сегодняшний, либо вчерашний день. Карта представляла интерес, но заниматься ей следовало на привале, а не на бегу. Несколько раз за прошедшее время активировалась рация, однако все переговоры велись между другими группами и заставами. Про убитого нами мотоциклиста его начальство долго не вспоминало. Но когда-нибудь везение должно было закончиться. «Гроза-4, почему до сих пор не на базе?» — раздался хриплый старческий голос. «Возвращаюсь, скоро буду», — ответил я, чтобы потянуть время. Но в этот раз не прокатило. Какая-то молодая женщина воскликнула. «Это не «Гроза-4», голос совсем другой». «Гроза-4, сообщи свой пароль на сегодня», — потребовал старик. Пароля я, естественно, не знал и промолчал. «Всем тишина в эфире. Переходим на запасную частоту. Для шифрования используем четвертый код», — произнес хриплый голос. Вот и все. Враги обнаружили, что с их разведчиком что-то случилось, а рация завладел посторонний. Теперь начнутся поиски. По маршруту «Грозы-4» отправят карательные отряды. Если у преследователей с собой будут служебные собаки, а они, скорее всего, будут. Натренированные военные, идущие с собаками по следу, очень быстро догонят нашу группу. Дело принимало совсем дурной оборот. Я развернул карту. Есть поблизости реки, чтобы сбить собак со следа? Отряд сейчас двигался на северо-запад вдоль железнодорожной насыпи. До ближайшей небольшой речушки было около километра. Бегом! На счету каждая минута! Падая от усталости, мы добрались до мелкой речки, фактически просто ручья. Я снова развернул карту. Куда пойти по ручью, на север или на юг? С юга имелось два десятка деревень вдоль ведущей обратно к бетонке дороги. На севере же на 10 километров изображен был только сплошной лес. Я выбрал север. Никакого конкретного плана в голове у меня не имелось. Единственным желанием было просто уйти как можно дальше от преследователей. Отряд пересек железную дорогу и шоссе дмитров ходькова после чего углубился в лес. Взяв по компасу направление на северо-восток, я ободрил остальных. «Через три километра будет приток речки Вори, там устроим отдых». «Еще три километра?» По отряду прокатился стон уставших девушек, однако перечить командиру никто не стал. «Шли уже не так быстро, как раньше». Я подождал отставшую любовь Крутову и поинтересовался у женщины, не нужна ли ей помощь. «Загонял ты меня, Виктор!» — усмехнулась раскрасневшаяся от бега женщина, вытирая пот со лба. «Со времен туристических походов юности так не уставало, но ничего даже полезно для моей фигуры, а то жирком стала обрастать после третьих родов». К небольшой речке вышли к шести часам вечера. Достаточно было взглянуть на измученных, уставших девушек, чтобы понять, что на сегодня переходов им уже хватит. Сам я тоже устал, как собака, но старался не подавать виду. Прежде всего, стоило решить проблему ночевки. У нас в наличии имелось всего три палатки на... А сколько же, собственно, в отряде человек? Только сейчас я сообразил, что не представляю, сколько послушниц ушло из монастыря. Прошлой ночью было не до пересчета. Мы со всех ног убегали из Ходькова. Затем постоянно девушки разбредались по разным домам, а кто-то из них вообще уходил за грибами. Я приказал всем построиться по росту. Вообще-то команда касалась только подопечных девушек, но в строй стали и Ромка, и все члены семьи Крутовых. В отряде оказалось 36 человек, включая меня самого. Офигеть! Я-то полагал, что народу где-то человек на 10 меньше. «Друзья, мы сумели оторваться от преследователей. Теперь настало время подумать, что нас ждет в будущем. Для начала предлагаю нам придумать структуру нашего отряда, чтобы организоваться и не напоминать стадо. Если у кого есть предложения, самое время их высказать». «А чего тут думать?» — подала голос Кристина. «Ты командир. У тебя будут помощники, каждый из которых отвечает за своих людей. Лиза Святова — исторический лидер нашего класса. Бестия руководит своими». «Константин Иванович будет со своей семьей, ну и Ромку к нему». «Да я всего третий раз в жизни выхожу за пределы интерната. Какой из меня лидер?» — возразила веснушчатая девчонка невысокого роста, отличающаяся пышными рыжими волосами. «Пусть Лиза руководит всеми школьницами. Я могу быть ее заместителем». Послышались возражения и другие мнения. Прения грозили затянуться надолго. Быстро обдумав и подсчитав, я предложил свой вариант. «У меня будут два помощника, Константин Иванович и Лиза Святова». Лиза отвечает за всех интернатских, Константин Иванович за всех остальных, кто уже есть, или, возможно, еще присоединится к нам. Интернатские делятся на пять небольших групп по шесть человек. Руководители этих шестерок назначит Лиза. Руководители трех групп Кристи, Марго, Бестия. Мгновенно даже без секундного колебания выдала Лиза, после чего задумалась. Указанные три девушки вышли вперед из строя, провожаемые завистливыми взглядами остальных подруг. Лиза же присела на носилках и обводила внимательным взглядом строй девушек. «Еще Света Камышева!» — после минутного колебания выдала Лиза, и Света радостно взвизгнув, поспешила выйти вперед. Лиза же интенсивно думала, выбирая последнюю помощницу. Она даже встала на костыли и прошлась, ковыляя вдоль строя. Затем подозвала к себе Галю Громову и произнесла громко, чтобы все собравшиеся слышали. «Я больше не вправе командовать тобой, так как ты вышла из числа моих подопечных два дня назад, сделав свой собственный выбор. Сейчас же предлагаю тебе или стать руководителем моей пятой шестерки, или стать адъютантом нашего лидера, его помощником и офицером связи». Галя ответила далеко не сразу. Она посмотрела на меня, затем на Лизу, опустила глаза и произнесла «Не сердись, Лиза, но я буду адъютантом». «Почему я должна сердиться? Ты спасла меня из подземелья и вообще доказала, что вполне способна принимать решения самостоятельно. Командиром пятой шестерки, точнее пятерки, станет Маша Гаврилова». Затем пять назначенных командиров начали набирать себе девушек в группы. Это грозило затянуться надолго, и я пошел вслед за Лизой. Та неспешно на костылях двигалась вдоль берега ручья. Какое-то время мы шли молча. «Почему ты зовешь Рыжую Бестией?» — спросил я. «Потому что ее фамилия Бестужева. Я ее в интернате дразнила Бестыжию, и она каждый раз выходила из себя и бросалась в драку. У меня даже на левой ноге чуть повыше колена остался шрам от ее зубов. Потом мы с ней подружились. Но, Виктор, ты же совсем не это хотел спросить, правда? Ты шел за мной, чтобы поговорить насчет Гали Громовой?» Я вынужден был признать правоту собеседницы. Странное решение Лизы действительно не давало мне покоя, и потому я попросил девушку объяснить причудливый полет ее мыслей. Лиза улыбнулась и постаралась объяснить. «Галя всех удивила, бросив подруг и уйдя с тобой. Это во-первых. Во-вторых, тебе действительно нужен адъютант или денщик, который будет следить за тобой. Смешно сказать». В отряде три десятка девушек, а их командир восьмой день ходит в одной и той же грязнющей водолазке, уже настолько провонявшей потом, дымом и запахом болота, что с тобой рядом даже находиться противно. И это при том, что у нас есть мыло и даже стиральный порошок. В-третьих, Галя еще маленькая, и ты ее не обидишь. Зато присутствие возле тебя этой малявки спутает излишне смелые планы некоторых других девиц нашего отряда. Я рассмеялся. Мы прошли еще немного вперед, Уперлись в болото и развернулись обратно. Формирование команд уже завершилось, и девушки занимались приготовлением ужина. Константин помогал девушкам ставить палатки, а два пацана рубили хвойные лапы для шалашей, поскольку все никак бы не уместились в трех палатках. И тут вдруг активировалась рация, которую я до сих пор таскал с собой. Знакомый до боли голос полковника Стрешова произнес... Я желаю поговорить с тем, кто отвечал вместо патрульного с позывным «Гроза-4». Мой поисковый отряд нашел труп. Признаюсь, впечатлен. Три гильзы на полу, три выстрела, три попадания в голову. Знаю, ты меня слышишь сейчас. Виктор, это ведь ты сделал? Больше некому. Да, полковник, это я убил разведчика красноармейских, ответил я, решив таким образом выгородить Лизу. Так и думал, поскольку уходил ночью ты примерно в том направлении. Хотя предполагал, что ты успел уйти гораздо дальше. — У меня к тебе предложение, Виктор. Мне очень нужны хорошие бойцы. Ты приходишь ко мне, а я постараюсь защитить твою жизнь от притязаний красноармейских. — Каким же образом, полковник? — поинтересовался я. — Ты же взял имевшуюся у мотоциклиста карту. «Значит, сам должен понимать, что мы объединились. Я второй человек в иерархии нового правительства и подчиняюсь только верховному главнокомандующему Красноармейска. У меня вполне хватит власти защитить тебя. Что скажешь?» «Пусть сам верховный главнокомандующий заявит об этом. Он ведь тоже слушает наш разговор, я не ошибся?» Попробовал я закинуть пробный шар. «Не ошибся!» — раздался уже знакомый скрипучий голос старика, который днем раздавал приказы мотоциклистам. «Я не готов простить убийцу своего сына. Но из уважения к союзнику могу обещать справедливый суд, который изберет тебе меру наказания за все твои многочисленные преступления. Ты ведь убил не только моего сына, но также офицера связи и семерых бойцов Ходьковского крыла. Боюсь, такой вариант меня не устраивает». Отказался я, при этом разворачивая и рассматривая карту мотоциклиста. Действительно, и как я раньше не заметил. Метки застав на дорогах у Красноармейской и нанесённые только сегодня квадраты в южной части Сергиева Посада и Ходькова оказались одного синего цвета. Зато в северной части Сергиева Посада за нанесённой пунктирной линией были схематично нанесены тёмно-коричневые треугольники и квадраты, а также стояла надпись «Зубачёвские». «Виктор, подумай хорошенько!» «Тебе все равно некуда бежать. Ты обречен», — опять включился в разговор полковник. «Я уже на территории Зубачевских. Они обещали укрыть и защитить меня». «Ой, не ври», — не поверил Стришов. «После убийства мотоциклиста ты шел с девчонками на запад. Мы нашли следы твоего отряда в и на дороге в Устинке. Оттуда ты бы не успел вернуться в Сергиев Посад, тем более разминуться с идущими по твоему следу моими поисковиками». Обман не прошел. Жаль. Я посмотрел карту, чтобы еще соврать, чтобы сбить преследователей с толку. Несколько западнее нашего лагеря имелись зеленые метки у поселка Костина, а еще красным кругом был обведен город Дмитров. Кстати, эта мысль. Хорошо признаюсь, у меня старинный друг проживает в Дмитрове. Он стал большой шишкой в последние дни. Я созвонился с ним, и мне обещали защиту. Так что вы опоздали, я уже вижу окраины города. Подошедший Константин Крутов вдруг прижал палец к губам и жестами потребовал дать ему рацию. Я передал ему аппарат, предполагая, что новый знакомый хочет подыграть и поучаствовать в беседе. Но Константин вообще выключил рацию и вынул из нее аккумулятор. Они затягивают время, чтобы точнее отследить наши координаты, пояснил он. Да брось, Константин, все спутники сбиты. Нам нечего бояться, все системы GPS и GLONASS перестали существовать. Эх, молодежь, не представляете жизни без своих гаджетов. А между тем радистов вычисляли пеленгации сигнала методом триангуляции еще во времена Второй мировой, когда ни про какие спутниковые сигналы никто и не слышал. При хорошей аппаратуре можно запеленговать источник сигнала с точностью до градуса, а в Сергиевом посаде как раз воинская часть связистов находится, так что аппаратура у них имеется. Меня прошиб холодный пот. А ведь точно. Среди Ходьковских были специалисты связи. Они же мне сами об этом говорили. И еще они утверждали, что постоянно следят за эфиром. Как же я так лопухнулся? «Тревога! Наши координаты засекли. Срочно меняем место. Сворачивайте палатки, тушите костер. Командирам групп проверить готовность своих подчиненных. Выходим через пять минут». С досады я зашвырнул выключенную рацию подальше в густые кусты на берегу ручья. Оттуда послышался испуганный вскрик, а затем недовольный голос одной из девушек. «Ну ты и снайпер!» — со смехом прокомментировала это событие Кристина. «И как ты ее запеленговал? По звуку или по запаху?» Несмотря на крайне тревожную ситуацию, все девчонки вокруг засмеялись. Палатки быстро свернули, костер погасили. Отряд двинулся на север.